Дечка, приоткрыв дверь, сунула в эркер светлую головку. Гости в корчме, отец, шепнула она. Каменщики, состройки и другие. Я их обслуживаю, а вы тут-то так громко не орите, а то они уже начинают зыркать на эркер. О, вечный огонь. Перепугался трактирщик, глядя на распластавшегося до Если сюды кто-не-то заглянет и увидит Энто, ой будет дело. Уж ежели не хочете вызывать стражу, то хоть милздарь ведьмак. Если Энто и заправду векслинг, то скажите ему, пусть превратится во что-не-то поприличнее. Вроде бы, чтобы не узнали. Пока.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 Нос уменьшился и втянулся с глухим чавканьем. На голом черепе выросли курчавые волосы, Данти вылупил глаза, трактирщик в немом изумлении раскрыл рот на манер собственной дочки Дечки, Лютик вздохнул и ахнул. Последним у Допляра изменился цвет глаз. Данти бибервельд два. Откашлялся, перегнулся через стол, схватил кружку Дайенти Бибервельта один и жадно приник к ней устами. — Не может быть! — не может быть, — прошептал Лютик. — Вы только взгляните, да чего точно скопировал, не различишь. Все тютелька в тютельку, даже шишки от комаров и пятна на штанах. — Именно что на штанах? Такого не могут даже чародеи.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 Он сидел точно в такой же позе, что и Дантик, и точно так же болтал волосатыми ногами. — А ты много знаешь о доплярах, Геральт, — сказал он, отхлебнул из кружки, почмокал и рыгнул. — Воистину, много. — О, боги! И голос, и манеры тоже бибервельтовы, — сказал Лютик. — Нет ли у кого лоскутка красной китайки? Надо бы его, черт побери! — пометить, а то может случиться беда. — Да ты что, Лютик? — возмутился Данти Бибровельт-один. — Надеюсь, меня-то с ним не спутаешь? — С первого первого взгляда видно разницу. Докончил Данти Бибровельт-два и снова вежливо рыгнул. — И верно, чтобы перепутать, надо быть глупее кобыльего копыта. — Ну, разве я не говорил? — восхищенно шепнул Лютик.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 «Не учи меня торговать, задница!» — обрушился Бибервельд. «Я в чертовом броде взял бы девяносто, а то и сто за штуку. А сколько получил ты от новиградских скряк?» «По сто тридцать», — сказал Доплер. «Брешешь! Распустеха! Не брешу!»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 — Это просто. — Не учи меня, — сказал, — рявкнул Данти, покраснев, как бурак. — Ну ладно, стал быть, заработал. — А деньги где? — Пустил в оборот. Гордо ответил Тельика, почесав типичным для низушка движением густую шевелюру. — Деньги, господин Данти, должны обращаться, а интерес крутится. «Смотри, как бы я тебе голову не скрутил! А ну, говори, что сделал с выручкой за лошадей?» ну, «Я же сказал, накупил товаров. Каких? Что купил у родина?» «Кошенили», — с трудом проговорил Доплер, а потом быстро продекламировал пятьсот корцев кошенили шестьдесят два коры мимозы пятьдесят пять гарников розового масла двадцать три бочонка рыбьего жира шестьсот глиняных мисок и восемьдесят фунтов пчелиного воска Рыбий жир, кстати, купил очень дешево, потому как он немного уже прогорк. Да, чуть был не забыл. Еще купил сто локтей хлопчатобумажного шнура. Наступило долгое.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 «Бибервельд!» — снова прошипел ведьмак, а лютик краткой ударил низушка по волосатой щиколотке, низушек кашлянул. «Само собой», — сказал он, с трудом изображая улыбку на пухлой физиономии. «Само собой, господин Шван. Ежели заниматься выгодной торговлей, надобно платить налоги. Хорошая торговля — большие налоги. И наоборот, как мне кажется».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 — Это будет... Э, два пишем, один в уме... Так... Тысяча шестьсот пятьдесят три кроны и двадцать каперов. Данти Бибервельт издал глухой вопль, каменщики удивленно заворчали, трактирщик упустил блюдо. Лютик вздохнул. — Ну, до встречи, ребята, — горько сказал низушек.